А через несколько дней, вечером, зазвонил городской телефон. «Здравствуйте, Валентина!» Напряженно поприветствовал женский голос. «Это Елена Сизова, мама Вики». «Слушаю вас», — стараясь казаться спокойной, ответила Валя. Вики скоро восемнадцать, и я хочу решить вопрос с жильем». — говорила небрежно, как о незначимой вещи. «Как именно?» — спросила Валя. «Почему я должна с вами объясняться?» «Потому что вы мне звоните, а не я вам. Когда она станет совершеннолетней, опека разрешит продать квартиру», — неуверенно сказала Викина мать. «Конечно», — если Вика получит свою долю. «Вы хотите ее присвоить?» «Нет, это вы хотите ее присвоить», — возмутилась Валя. «Однажды Вика наиграется в гости и вернется домой. Вы этого понять не можете, потому что у вас нет детей». «Наоборот», — металлизировала голос Валя. «Это у вас теперь нет детей». «А у меня есть Вика». В трубке раздались короткие гудки. Валя начала нервно ходить по комнате из угла в угол. Слава богу, Вика гуляла с шариком. Минут через пять снова зазвонил телефон. «Это опять я», — продолжила Викина мать. «Давно хочу сказать. Вы мое проклятие. Мой камень на шее». Вы жили с моим мужем, вы отняли у меня дочь, теперь нацелились на мою квартиру. С Мишей вы сто лет, как нежели. Вику я вытащила из наркотиков. Квартира такая же ваша, как и ее. Можем встретиться в пятером. Вы, Миша, Вика, я и юрист. Я ведь сразу, как вы ляпнули проявление Богородицы, «Поняла, что съедите меня в сыром виде», — фыркнула Викина мать. Предстоял неприятный разговор с Михаилом и Викой. Но Валю многому научила квартирная история Сони с Герой. Она набрала телефон Михаила и услышала ожидаемое «Не хочу с ней иметь дело. «Это Викино жилье. Откажись от своей части в пользу дочери». Или вам обоим плевать, где ей жить, когда вырастет? Будет обычная сцена. Крик упреки. Пойду только с юристом. В дверях повернулся ключ, и Вика потащила шарика в ванную мыть лапы. Валя встала за ее спиной, рассказала о звонке, аккуратно сгладив углы. «Ее-мое!» «Это ж дедушкина квартира!» Не поворачиваясь, ответила Вика. «Твоя мама хочет устроить личную жизнь». «Пусть устраивает, но отдаст твою долю», — сказала Валя. «А что, блин, сама мне не сказала?» «Я у нее на той неделе обедала», — удивилась Вика. «Прощупывает почву. Хочет знать, что я думаю». Да пусть подавится квартирой. Повисла пауза. Получается, мы будем втроем жить в двух комнатах, а не вдвоем в четырех? Осторожно подбирала слова Валя. Думаешь, мне легко пахать, не имея места, чтобы закрыться, когда все через край? Вика минуту помолчала, повернулась. Виновато заглянула Валя в глаза. «Я ж, тварь задротная, привыкла у тебя на голове сидеть. Прости, все как скажешь об юристю». Ох, это была встреча. Юристом, естественно, прикинулся Тёма. Собственно, он заканчивал юридический и знал по милицейской работе все ходы и выходы по жилью собрались на нейтральной территории кафе на Ленинском. Михаил, несмотря на свой рост, выглядел потерянным мышонком. Вика хорохорилась. Ее мать была вполне сдержанно одета, хотя волосы по-прежнему зазывно отливали красным деревом. В машине за дверью кафе ее караулил сожитель. Валя заказала всем кофе с пирожными. «Документы принесли?» Официальным тоном спросил Тёма, надевший ради этого костюм с галстуком. В этом костюме он водил Валю к бандитам, а много лет назад в нем же женился. Но с тех пор поправился, так что воротник пиджака впивался в шею, и Тёма все время вертел шеей, будто за шиворотом у него копошится насекомое. «Но мы собрались только обсудить», – развела руками Викина мать. «Без документов теряем время», – поддержала Валя Тему. «Миша, полагаешь, ты имеешь права на квартиру моего отца?» – оскорбительным тоном спросила Викина мать. «У меня нет другого жилья», – поднос себе ответил Михаил, покраснев. «Потому что ты на него не заработал!» «У тебя и семьи не стало, потому что ты на нее не зарабатывал!» Понесло ее. «Ты пришла папку опускать?» Зло спросила Вика и демонстративно придвинулась со стулом поближе к отцу. «Мы собрались обсуждать квадратные метры», вмешалась Валя, чтоб Вика не успела пойти в разнос. Это для вас квадратные метры. В глазах Викиной матери внезапно заблестели слезы. А для меня это детство. Комнаты, по которым ходили родители. Брак. Маленькая Вика. Вы же ничего не знаете про нашу жизнь. Мать, включи мудрость! Остановила ее Вика. Нахрен ее продавать! Муж хочет привести мать с сестрой. Нужна квартира побольше, пояснила Викина мать скорее всем, чем именно Вики, и назидательно добавила. А твоя комната всегда ждет тебя. Че ты гонишь? перебила Вика. Хач еще при мне держал там ящики с товаром, и в любой момент мог впираться и лезть ко мне. «Давно уже нет никаких ящиков!» «Он теперь занимается бытовой техникой!» – возразила Викина мать, искренне не услышав глагола «лезть». Но, несмотря на это, Валя почувствовала в интонации что-то выталкивающее ее и Тёму из-за стола, словно они подсматривают в замочную скважину. Потому что этим троим... Вместе было комфортно. Не настолько, чтобы снова срастись в семью, но достаточно, чтобы обволочь друг друга теплом прошлого, в котором нечего делать посторонним. «Думаю, мы тут больше не нужны», — объявила Валя. «Как решите про квартиру? Встретитесь с Артемом с документами». «Вик, ты не против?» «Ага». Неожиданно умиротворенно сказала девочка, а ее мать кинула на Валю благодарный взгляд. Валя нашла официантку и оплатила заказ. «Ты, Валёк, трёхнутая доброходка!» Аж присвистнул Тёма. «У Миши нет денег. Она опять унизит его при Вике». в соку!» — хмыкнул Тёма. «Я б с ней замутил!» — Вон в машине хахаль, — показала Валя. — Так кто торговая чурка? У него пять статей Уголовного кодекса на низком лбу. А мужик твой бывший — костра опущенный Если б к моей дочке кто полез, я б его в том же месте растворил в кислоте. Валя шла возле Тёмы и про себя удивлялась, как легко оставила их втроем. И уверена, что Вика после этого не сорвется, и все каким-то непонятным образом устаканится в сторону человеческих отношений. Потому что время лечит, если не все, то очень многое. А Вика, вернувшись с этой встречи домой, с многозначительным выражением лица протянула Вали маленькую коробочку. В ней лежали простенькие золотые сережки. Что это? — удивилась Валя. — С папкой купили. Типа тех, что я у тебя на дозу попятила. Точно таких не нашли. Эти похожи, только без камушков. А Валя и не помнила, какие в них были камушки. Она ведь тогда инстинктивно отодвигала от себя все каменное. Рудольф снова позвонила и пригласила Востанкина. Стол кабинета был завален рисунками и чертежами. Она нависала над ними. Ероши короткие жгучие черные волосы. Закопались в этой байде. Садись, лебёдушка. Будем думать. Гляди, у всех запись. У нас как бы живняк. Не всегда, но в основном. Слева небольшой зритель, штук сто. Студенты и сумасшедшие. Ты в кресле. Рядом гость. Вот эскиз студии. Почему все рябое? Какой-то пуантилизм. Валя научилась этому слову у Сони и авангардиста Васи. Художнику делал всю студию под березу. Как бы ложки матрешки. Посреди Василиса премудрая, она же прекрасная. «Я, что ли?» — смутилась Валя. «Ты материал, я закройщик. На тебя вся передача будет пахать, а ты одна будешь собирать все пряники. Смотри, это вопросы гостю, которые лепишь с проникновенным лицом. Внутрь сунем тематический сюжет на мониторах и закончим какой-нибудь ярко поющий бле. Но тебе придется столько мыла налить, чтоб страна заплакала, будто оно ей в глаза попало. И все?» – удивилась Валя. «Все», – придирчиво оглядела Валю Рудольф. «Что делаем с твоей башкой?» «Ничего», – насторожилась Валя. То ли косу заплести, то ли конский хвост начесать. Смотрела на нее Ада, прищурившись. Может, волосы вытемнить, чтоб глаза резче смотрелись? Нет. Ты книжка-раскраска. Как захочу, так раскрашу, хмыкнула Рудольф. На это не гожусь. Валя решительно встала. Я не Зайчиков. «При чем тут зайчиков?» «Когда вижу его на экране, у меня краснеет седалищный нерв». «Ладно, пока ты, кобыла необъезженная, начнешь с имеющейся башкой». Вовремя отступила ада. «Воткнем туда похабную заколку, типа палиха. Дальше вязаные платьишки, вяленые бусики, шали, низкий каблук». Скань-филигрань. Русское чучело, прорабатывающее архетипы широких слоев населения, набивная ткань на котором не выглядит липой. Улыбнись. Зачем? Удивилась Валя. Всеми зубами. Только лошадей по зубам выбирают. Не только. Если что, зубы тебе новые подклеим. И ресницы. «Нет!» — снова ощетинилась Валя. Ада прошлась по кабинету, как огромная бабочка в свободно колышущемся на необъятных телесах цветастом шелковом платье. Подошла к зеркалу, насвеже подкрасила губы и без сказала. «А может, ничего клеить и не надо?» «Телевидение, лебедушка!» не академия наук а совершенно непредсказуемое эхо сказать почему один становится звездой а другой нет невозможно есть выражение нутро струнка иногда вроде и нутро богатое и струнка звенит а пусто одного камера любит а другого наповал убивает меня любит на всякий случай спросила Валя. «Тебя любит в засос. У тебя мышечная анатомия такая, что не можешь заискивающе улыбаться и нагибать шею. С такими как бы тяжело в ученье, легко в бою». «Но я ничего не умею», напомнила Валя. «Камера лучший учитель. Увидишь себя на экране, Бливанешь. И быстро научишься, и сидеть, и говорить, и поворачиваться. А на монтаже под конфетем, — пояснила Ада. Математически просчитать успех передачи невозможно. Только с помощью интуиции. А у меня верный глаз. Я по маме цыганка, а по папе немка. Представляешь, сколько они с обеих сторон получили. Муженек Артемов боялся моего происхождения, как огня. Артемов ваш муж? Изумилась Валя. Артемов считался одним из самых известных телеведущих. Из бывших. Не могу ли, бедушка, долго с одним мужиком? Соскучиваюсь. И потом столько молоденьких вокруг бегает. Малыши, карандаши она достала заветную бутылку с коньяком налила в рюмку и опрокинула в себя а старый пень через три года брака уже всем недоволен ему уже все не так он уже про все лучше знает вот ваньку корабельского с помойки достала отмыла одела в люди вывела теперь ведет себя «Будто он Антонионе, а я сюда пописать зашла. Ты сколько с Горяевым?» «Я не с ним. У него на меня нет времени», — честно ответила Валя. «Просто когда его встретила, моя жизнь была как груда щебёнки. И вдруг она сложилась в узор. Потом я его потеряла. Теперь снова встретила». И опять жизнь сложилась в узор. «Сентиментальная, как старые тапочки», — прыснула Ада. «Но нам такую и надо». «А чего про Артемова?» — спросила. «Ты ж по Лебедеву не убиваешься. А он вообще на паперте. Киноматериалы его последней работы принесли. Спившийся дед. «А какой был секси!» У всех баб перед телевизорами от него в трусиках щекотало. «Дочка у тебя от кого?» «Приемная». «А у тебя?» «У меня обалденный сын в американском университете». Рудольф достала из сумки массивный бумажник и, открыв его, продемонстрировала фотографию молодого бородатого красавца. «На тебя похож». Не от Артемова. За него беременная пошла. Не устояла в университете. Дала аспиранту. Парень получился как бы гений. Надежда мировой науки. А кого б я от Артемова родила? Красивого дебила? Все мужики лебедка для разного. Один для спермы, другой для брака. Третий — для денег, четвертый для души. Только дуры думают, что мужик — это кухонный комбайн и умеет делать сто операций. «А у меня Виктор праздник. Вижу раз в месяц, но каждый день просыпаюсь, радуюсь, что он у меня есть», — созналась Валя. «У меня тоже бывают романтические проколы». Уж сколько крови попил недоносок, что навалял березовую студию? Полночь телевизионных художников, а взяла киношного. Глазки синенькие, волосенки русенькие, на два месяца в фитнес-центр загнать, мускул подкачать, и клади в постель за милую душу. Рудольф снова налила себе из пузатой бутылки как все альфонсы, хочет мной попользоваться. — У меня так было с одним художником. Валя вспомнила Васю. — Тогда ты в теме. Передача выйдет. С тобой тоже все захотят переспать, чтоб друга нам хвастать. Чтоб хвастать, Валя стала обидно. — Бандюки набегут! Им без знаменитостей никуда. Фуфла налипнет, а нормальные мужики будут обходить стороной. Таковы издержки производства. Рудольф выпила еще коньяку. А этот художник Федька, что студию делает? Необязательный, нудный, тревожный. Договариваемся на определенное число, то ему улетать. То ему умирать, то у него творческий кризис, то у него температура сорок. Ложает с заказом. А если правда сорок? Какая разница, когда договоренность? Говорю, сперва хотела с тобой спать. Теперь не хочу. А он уже завелся, уже понял, с какой стороны у бутерброда масло. Время сдавать эскизы? Врет. Не подходит к телефону? Изображает болезнь. Я в сухом остатке. Получаю хреновое оформление студии. А он? Чумовой пиар и заказ, какой ему не снился. И что? Да ничего. Будешь в его студии сидеть. Первая передача со Славой Зайцевым. Чтоб бобье подманить. А потом начнем по-взрослому. Потому что, лебедка, время собирать камни к президентским выборам. Как это? Сразу не поймешь, не силься. Ада потерла лоб, словно вспоминая что-то важное. Этиму на мозговом штурме даже название не придумали оставили три варианта диалог под березами двое в березах березовый сок тьфу березовая роща твердо сказала валя как березовая роща аж вздрогнула ада по рекламному звучанию чистенько в березовой роще на березовую рощу после березовой рощи «Умница! Как ты такое придумала?» «Долго объяснять». Возвращалась в растрепанных чувствах. С одной стороны, уже захотелось попробовать себя на телевидении. С другой, осознала, насколько это чужая территория. Она не умеет вязать из фраз такие ироничные петли, как ада. И сравнивая Соню и Аду, Поняла, что Соня живет, как пишет акварели, и раздаривает. А ада рисует ярким тяжелым маслом и выгодно продает каждый мазок. С ней надо быть настороже. Но как не устоять против ломового обаяния и натиска? В конце концов, Вика будет в пределе. А как говорила бабушка, От добра добра не ищут.